Глава 47 Янь начал с того, что принес соболезнования, поскольку пришел как родственник, а не детектив. Сюйдзин была такой очаровательной молодой женщиной, ты наверняка очень горюешь. Джан кивнул, состроив болезненную гримассу, затем вытащил из пачки сигарету и закурил, уставившись пустым взглядом перед собой. Некоторое время Янь смотрел на него, потом прошелся по гостиной. «Это квартира, которую вы с Сюидзин ремонтировали вместе, если я правильно понимаю?» Джан кивнул. «Как печально!» «Тебе придется жить здесь одному», — вздохнул Янь. Мизинец Джана дрогнул, но я не мог видеть этого с места, где стоял. «Покажешь мне тут все?» В этот момент Джану стало ясно, что Янь его подозревает. Возможно, бывший полицейский собирался найти зацепки. «Что ж...» Он может вынюхивать тут сколько его душе угодно. Ничего не найдет. Джан сказал Яню, что слишком устал для экскурсии, но тот может осмотреть квартиру сам. Он сидел и курил, молча поздравляя себя с тем, что мальчишка удачно изобразил его ученика, пока Янь медленно обходил комнату за комнатой. Как Чуаян до него, профессор заметил отсутствие вещей. Он вернулся к хозяину и присел. «Наверное, ты переехал сюда совсем недавно и живешь один?» Джан кивнул. Вскоре после смерти родителей Сюйдзин снова попросила развод. Я согласился, но не хотел, чтобы люди болтали, будто мы разошлись сразу после похорон. Она говорила, что собирается съехать, лишь бы не жить со мной. Но я решил, будет лучше, если я уеду и перебрался сюда. «Тогда-то и случился перелом в ваших отношениях», — сказал Янь. Он жалел, что вовремя не пришел племяннице на помощь. «У меня была и еще причина переехать». «Да?» — профессор наклонил голову, показывая заинтересованность. «Я хотел дать ей свободу, считая, что так она перестанет упрямиться. Вскоре после переезда сюда я отправился в Лишуй учить детей в горной деревне. Каждый день слал ей фотографии и надеялся, что она передумает. Она отвечала мне, «Видите?» Дуншен с горечью улыбнулся и протянул Яню свой телефон. Тот увидел, что супруги действительно обменивались фотографиями и голосовыми сообщениями. «Можно мне прослушать голосовые?» — вежливо спросил он. «Конечно». Ясно было, что Джан пытался вернуть расположение Сюйдзин. Он шутил и рассказывал разные забавные случаи, происходившие в деревне. Она, казалось, искренне интересовалась его делами и даже смеялась его шуткам. Это было нисколько не похоже на поведение отчаявшейся женщины, с которой Янь говорил наедине. Он обратил внимание и на частоту сообщения от Джана. Легко было определить его местонахождение в момент смерти дзин путем триангуляции мобильного телефона. Джан слал групповые фото с другими учителями, которые также могли подтвердить, где он находился. Все указывало на то, что Джана не было в Нинбо в дни, предшествовавшие гибели Сюй. Требовалось минимум шесть часов, чтобы доехать до Нинбо из горной деревушки, а это означало 12 часов на путь туда-обратно. Самолетов, которые могли доставить его в город и назад за короткое время, тоже не было. Неужели смерть Сюйдзин все-таки была несчастным случаем? Жаль, что вы так и не сошлись снова. Но ты ведь не мог предсказать ее гибель. А что, если смерть не была случайной? — Не была случайной? — потрясенный пробормотал Джан. — Для такой молодой женщины вероятность внезапной смерти крайне мала. Ты знаешь, что раньше я был полицейским. Не думаешь, что ваше возможное воссоединение с Сюидзин могло вызвать у кого-то ревность? Такую ревность, что этот человек решил ее убить. Вы намекаете, что это сделал любовник Дзин? «Возможно. Ты знаешь, кто он такой?» «Знаю только, что они познакомились на работе, но не знаю ни его имени, ни как он выглядит. Если бы полиция провела расширенную аутопсию, удалось бы выяснить, действительно ли она погибла в результате нервного срыва, а эксперт дорожной полиции проводит лишь поверхностное исследование, проверяет содержание алкоголя в крови и тому подобное. Криминалистический отдел разобрался бы детальнее» почему ты не подождал семь дней, прежде чем кремировать тело? В данном случае странно было не последовать традиции, сказал Янь, устремляя на Джана свой пронзительный взгляд. Реакция Джана оказалась неожиданной. Он стиснул зубы, ткнул сигарету в пепельницу и сжал ее края с такой силой, что костяшки пальцев побелели. В чем дело? Профессор Янь, вы считаете, что это я виноват в смерти Сюйдзин? «Нет. С какой стати мне так думать?» Тот, не дрогнув, встретил взгляд Джана. «Я же понимаю, к чему вы клоните. Наверняка и другие думают так же. Сначала умерли родители Сюйдзин, потом она сама. Вся собственность их семьи внезапно оказалась в моих руках. Очень удобно, не правда ли?» «Ну...» Реакция Джана поставила Яня в тупик. Подозрительно, что я поспешил кремировать жену, хотя другие говорили мне подождать. Так ведь? Хм. Я не обязан объясняться, но вам скажу, чтобы между нами не было недопониманий. Я хотел скорее кремировать ее, потому что в день, когда я спешно примчался назад в Нинбо, я нашел у нас дома упаковку презервативов. И да, мы с Зин уже давно не занимались любовью. В его глазах отчетливо читались унижения и скорбь. Я знал, что она, вероятно, занимается сексом с тем коллегой по работе, но и представить не мог, что она будет встречаться с ним, пока я изо всех сил стараюсь спасти наши отношения. Она привела этого человека в наш дом. В этот момент мне захотелось как можно скорее сжечь ее тело, чтобы покончить совсем раз и навсегда. Несколько мгновений Янь молча смотрел на Джана. Потом медленно поднялся. «Тебе надо отдохнуть», — ты пережил тяжелый шок. «Если что-то понадобится, не стесняйся, звони». Ян чувствовал, что не видит полной картины. Ему так и хотелось снять очки и протереть стекла. Уходя, он вспомнил, как Сюидзин предупреждала его. «Если она умрет, это будет делом рук Джана». Однако, с точки зрения логики, он выглядел невиновным. У него было железное алиби. На все вопросы он давал разумные ответы, а его эмоциональная реакция казалась вполне объяснимой. Но почему же интуиция твердила Яню, что Джан виновен?